И хотя сама она своих творений понять не в состоянии, они поражают, а кого-то даже пугают, гладкостью и уровнем сложности. В одном примере, опубликованном в «The Guardian», она написала эссе на 500 слов о том, почему людям не стоит опасаться ИИ, затронув целый ряд тем от психологии человеческого насилия до промышленного переворота и огорошив читателя вот таким пассажем. и не следует тратить время на попытки понять точку зрения людей, которые зарабатывают на жизнь неверием в искусственный интеллект. Тем не менее, я почти уверен, что достаточно подкованный собеседник-человек сумеет разоблачить и GPT-3 с ее высоким уровнем сложности текстов. Чего, возможно, уже не выйдет с грядущими версиями GPT-4 или, скажем, GPT-10. Но даже если будущая GPT-подобная система будет устойчиво проходить тест Тьюринга, она охватит лишь один очень узкий пласт симулированного интеллекта. Обезличенный языковой обмен, не воплощая полностью той самой способности естественного разума делать то, что нужно, когда нужно, которую мы наблюдаем у человека и многих других животных, а также у моего гипотетического кремниевого животного машины. Что касается сознания, тут у нас нет аналога украинскому чат-боту, не говоря уже ни о каких GPT. Тест Гарленда остается непройденным. В действительности попытки создать симулякор чувствующего и осознающего свои чувства человека чаще вызывают у нас тревогу и отторжение, а не сложную смесь влечения, эмпатии и жалости, которую вызывала у Калиба Ава в фильме «Из машины». Японский робототехник Хироси Исигура уже не первое десятилетие конструирует роботов, придавая им максимально возможное сходство с человеком. Он называет их г е м и н о и д ы Исигура создал г е м и н о и д н ы е копии себя и своей дочери, тогда шестилетней, а также г е м и н о и д н у ю телеведущую со смешанными японско-европейскими чертами на основе обобщенного портрета около 30 разных людей. Каждый гименоид конструируется по подробным 3D-сканам тела и оснащается пневматическими приводами, способными порождать широкий спектр мимики и жестов. Искусственного интеллекта как такового в этих устройствах почти нет. Они подражают человеку лишь внешне, и применение находят, среди прочего, в удаленном присутствии и телеприсутствии. Одного из своих геминоидов Исигура как-то раз посадил читать 45-минутную удаленную лекцию 150 студентам. в п е ч а т л е н и е эти геминоиды производят, безусловно, жутковатые. Они реалистичны, но недостаточно. Представьте себе встречу с геминоидом как прямую противоположность встречи с кошкой. При виде кошки или, допустим, осьминога, у нас сразу возникает ощущение, что мы имеем дело с существом сознательным, п у с ь даже внешне, совершенно не похожим на нас. При виде гиминоида поразительное, но все же не стопроцентное физическое сходство только усиливает и подчеркивает расхождение и инаковость. В одном исследовании 2009 года самым распространенным ощущением, которое вызывал гиминоид у посетителей, был страх. Эта реакция — пример так называемого «эффекта зловещей долины», понятие, введенного в 1970 году другим японским исследователем Масахиро Мори. Согласно гипотезе Мори, чем больше робот похож на человека, тем больше он нам нравится, и тем больше мы ему сочувствуем. Вспомним, например, с и т р и п и о из «Звездных войн». Но как только сходство достигает определенного предела, за которым робот в чем-то слишком похож на человека, а дотягивает в чем то не Симпатия резко сменяется отторжением и страхом. Тут-то и образуется зловещая долина. И возвращается только, когда сходство усиливается до полной тождественности и неотличимости. Хотя к единому мнению о том, почему возникает зловещая долина, ученые не пришли, в существовании ее почти никто не сомневается. В отличие от роботов реального мира, которые пока не могут выбраться из зловещей долины, Виртуальные создания уже карабкаются на противоположный ее склон. Недавний прогресс в машинном обучении, достигнутый за счет использования генеративно-состязательных нейросетей, позволяет создавать фотореалистичные изображения несуществующих людей. Такие фотографии получены путем умного объединения различных черт из больших баз данных настоящих лиц с применением почти таких же технологий, как те, что мы использовали в своей галлюцинаторной машине, описанной в главе шестой. Осталось добавить сюда технологию «дипфейк», позволяющую анимировать эти лица, чтобы они заговорили, затем дать им слово с помощью продолжающих совершенствоваться программ распознавания и производства речи, таких как GPT-3. «И вот наш мир уже населен виртуальными людьми», совершенно неотличимыми от виртуальных репрезентаций реальных людей. В этом мире мы отвыкнем отличать реальное от виртуального. Все, кому кажется, что эти творения упрутся в своем развитии в потолок, так и не успев пройти дополненный видеосредствами тест Тьюринга, скорее всего, ошибаются. За подобным скепсисом стоит либо непрошибаемая убежденность в нашей человеческой исключительности, либо отсутствие воображения... либо и то, и другое. Тест будет пройден. Соответственно, остаются два вопроса. Первый. Сумеют ли эти новые виртуальные создания перейти в реальный мир, преодолев зловещую долину, из которой никак не выберутся г е м и н о и д ы и фигура? Второй. Покорится ли им тест Гарленда? Начнем ли мы воспринимать эти новые создания как не только разумные, но и обладающие сознанием, даже если будем знать, что это не более, чем строки компьютерного кода. И если да, как это отразится на нас самих? Стремительное развитие ИИ, независимо от того, на какой горючей смеси ажиотажа и реального прогресса оно разгоняется, вынуждает нас снова и снова задумываться о его этической стороне. Немало опасений связано с социоэкономическими последствиями внедрения таких технологий ближайшего будущего как самоуправляемые автомобили и замена работников предприятий автоматами, что неизбежно нарушит привычный нам уклад. Некоторые из этих технологий только кажутся нам новыми. Как недавно подметил мой коллега р и о т т Канаи, лошадь — это, по сути, самоуправляемая лошадь. Нас закономерно тревожит делегирование принятия решений искусственным системам, внутренние процессы которых подвержены всевозможным искажениям и сбоям, и при этом недостаточно прозрачны не только для пользователя, но и для разработчика. Самый острый вопрос в этой категории – какие ужасы нас ждут, если доверить искусственному интеллекту контроль над ядерным оружием или опорной сетью интернета? Еще одна немаловажная этическая проблема – психологические и поведенческие последствия внедрения искусственного интеллекта и машинного обучения. Вторжение дипфейков в личное пространство – Модификация поведения прогнозными алгоритмами, искажение убеждений в отфильтрованных информационных пузырях и герметичных камерах соцсетей – это лишь некоторые из множества сил, раздирающих ткань нашего общества. По такая разгулу этих сил, мы добровольно уступаем свою идентичность и независимость безликим датакорпорациям в ходе безграничного и бесконтрольного общемирового эксперимента. На этом фоне обсуждение сознания у машин с точки зрения этики может казаться избыточным и слишком головоломным. Но это лишь видимость. Обсуждение необходимо, даже если у обсуждаемых машин сознания нет. Пока. Когда тест Гарленда будет пройден, нам предстоит жить в одном мире с существами, которых мы будем воспринимать как обладающих субъективной внутренней жизнью, даже зная или веря, что она у них отсутствует. Психологические и поведенческие последствия этого соседства трудно спрогнозировать. Один из вероятных вариантов – мы научимся проводить границу между ощущениями и требуемыми поступками, и нам будет представляться вполне естественным любить и окружать заботой человека, но не робота, даже если обладателями сознания покажутся оба. Как это отразится на психологии каждого отдельного человека, пока не ясно. В телесериале «Мир Дикого Запада» человекоподобных роботов специально производят как груши для битья, чтобы человек вымещал на них свои самые низменные инстинкты, издевался, убивал и насиловал. Можно ли, истязая робота, чувствовать в нем сознание, понимать, что это сознание лишь иллюзия, и сохранить при этом рассудок? Для нашего нынешнего склада ума и психики это будет откровенной социопатией. Другой вероятный вариант состоит в том, что наш привычный круг морально-нравственных интересов исказит антропоцентрическая склонность больше сочувствовать существам, с которыми мы ощущаем большее сходство. В этом случае представители следующего поколения наших б л и з н е ц о в г е м и н о и д о в возможно станут нам ближе и дороже, чем другие люди, не говоря уже о других животных. Конечно, будущее не обязательно должно оказываться антиутопией. Но, учитывая набирающую обороты гонку прогресса и ажиотажа в области ИИ, замешанная на психологии этика тоже должна будет сказать свое слово. Запустить новую технологию и, сложа руки, смотреть, что будет дальше, попросту неправильно. Начнем с того, что нам не стоит слепо и бездумно добиваться стандартной цели ИИ – воспроизвести, а затем превзойти человеческий интеллект. Как справедливо заметил Дэниел д е н н е т Мы создаем разумные инструменты, а не коллег, и об этой разнице нельзя забывать. Перейдем теперь к варианту, при котором машины и вправду обретут сознание. Если мы действительно вольно или невольно внедрим в мир новые разновидности субъективного опыта, нам придется иметь дело с нравственно-этическим кризисом беспрецедентных масштабов. К статусу обладателя сознания непременно прилагается нравственный статус – Мы должны будем минимизировать потенциальные страдания сознательных машин точно так же, как мы должны минимизировать страдания живых существ, а нам и это не особенно удается. А с этими гипотетическими, искусственно чувствующими деятелями возникает дополнительная трудность. Мы можем даже не догадываться, как именно они ощущают свою сознательность. Представьте себе систему, испытывающую совершенно неведомые нам страдания, для которых у нас, людей, нет ни аналогов, ни понятий, ни инстинктов, позволяющих их распознать. Представьте себе систему, для которой в принципе не существует такого явления, как разница между положительными и отрицательными ощущениями. У нее просто соответствующего феноменологического измерения нет. Сложность в данном случае заключается в том, что мы даже не подозреваем, какие этические проблемы могут в связи с этим возникнуть. Даже если до появления искусственного сознания еще по-прежнему далеко, об этой перспективе все равно нужно задуматься уже сегодня. И хотя мы не знаем, чего потребует создание сознательной машины, мы не знаем и другого, чего оно не потребует. Именно поэтому в июне 2019 года немецкий философ Томас Метцингер призвал немедленно объявить т р и д ц а т и л е т н и й мораторий на все исследования, направленные на формирование синтетической феноменологии, как он ее обозначил. Я присутствовал при этом заявлении. Мы оба выступали на конференции, посвященной искусственному сознанию, которую устраивал в Кембридже Центр Леверхульма по изучению будущего интеллекта. Призыву Метцингера трудно было бы последовать буквально, поскольку под его д е й с т в и е подпадает едва ли не все компьютерное моделирование в психологии, но идея понятна. Мы не должны бездумно ломиться вперед, пытаясь создать искусственное сознание просто потому, что нам это кажется интересным, полезным или крутым. Самая лучшая этика – профилактическая. В дни расцвета витализма рассуждения об этике искусственной жизни казались, наверное, такими же нелепыми и надуманными, какими сейчас могут показаться рассуждения об этике искусственного сознания. И тем не менее прошло всего сто с небольшим лет – и у нас имеется не только глубокое понимание основ жизни, но и множество новых инструментов для ее модификации и даже создания. Мы владеем технологиями генной инженерии, такими как CRISPR, позволяющими с легкостью менять п о с л е д о в а т е л ь н о с т и ДНК и функцию генов. Мы научились разрабатывать полностью синтетические организмы с нуля, с генетического уровня. В 2019 году кембриджские исследователи создали вариант бактерии ш а р и х и я Коли, с полностью синтезированным геномом. Вопросы этичности создания новых форм жизни приобретают неожиданную остроту. И, возможно, именно биотехнологии, а не ИИ, удастся максимально приблизить нас к синтетическому сознанию. Здесь особый интерес представляет такая разработка, как органоиды головного мозга, созданные из настоящих нейронов, Крошечные мозгоподобные структуры, которые выращиваются из человеческих плюрипотентных стволовых клеток, то есть тех, из которых способны развиться самые разные типы клеток организма. Эти органоиды, хотя и не являются мини-мозгом в буквальном смысле, все же обладают сходством с развивающимся мозгом, что позволяет использовать их как лабораторные модели медицинских состояний, при которых развитие мозга нарушается. Могут ли органоиды обладать примитивной разновидностью бестелесной осознанности? Исключать эту вероятность нельзя. Тем более, что у них зафиксированы согласованные волны электрической активности, напоминающие, как выяснилось в ходе недавнего исследования, аналогичные волны, наблюдаемые у недоношенных младенцев. Органоиды головного мозга состоят, в отличие от компьютеров, из того же материала, что и настоящий мозг. Поэтому факторов, мешающих нам считать их потенциальными обладателями сознания, в данном случае на один меньше. Однако они все так же крайне просты, абсолютно бестелесны и совершенно не взаимодействуют с окружающим миром, хотя их можно подключать к камерам, автоматическим конечностям и тому подобным устройствам. На мой взгляд, даже если вероятность сознания у нынешних органоидов не особенно велика, по мере развития данной технологии эту вероятность будет все труднее сбрасывать со счетов. И тут мы возвращаемся к необходимости профилактической этики. Этические вопросы актуальны тут не только потому, что вероятность сознания у органоидов нельзя исключить полностью, но и в силу потенциального размаха самих разработок. Как выразился ведущий эти исследования ученый Алисон Муотри, мы хотим создавать целые фермы таких органоидов. Чем манит нас перспектива развития машинного сознания? почему о н а так будоражит коллективное воображение я прихожу к выводу что здесь включается какой то техноэктаз с подспудное желание выйти за рамки нашего ограниченного инизменного биологического существования в преддверии наступления последних дней возможность появления сознательных машин влечет за собой возможность перенести свой сознательный разум из дряхлеющей телесной оболочки в навехонькие схемы будущего суперкомпьютера, которому не грозят старость и смерть. Перенос сознания — излюбленный мотив футурологов и трансгуманистов, считающих, что одной жизни человеку мало. Кому-то кажется даже, что этот рубеж мы уже преодолели. Оксфордский философ Ник Бостром в своем «Доказательстве симуляции» разбирает на статистической модели предположение, что мы с большой долей вероятности уже не выступаем представителями изначального рода человеческого, а участвуем в хитроумной компьютерной симуляции, разработанной и воплощенной нашими технологически более подкованными потомками, одержимыми генеалогией. С этой точки зрения мы уже являем собой виртуальных чувствующих агентов виртуальной Вселенной. Кто-то в техноэкстазе видит стремительное наступление сингулярности, того самого переломного исторического момента, когда ИИ должен вырваться за пределы нашего понимания и контроля. В постсингулярном мире преобладать будут сознательные машины и симуляторы предков. Углеродная форма жизни, то есть мы, окажется в упадке, наши золотые дни будут позади. Даже не обладая особым социологическим виденьем, можно догадаться, как кружит голову это зрелище нашей технологической элите, п р е д с т а ю щ и й в нем главным двигателем беспрецедентного переворота, дарующего человечеству бессмертие. Вот что происходит, когда человеческая исключительность хлещет через край. В таком случае вся шумиха вокруг машинного сознания говорит о растущем желании отмежеваться от нашей биологической природы и эволюционного наследия. Если смотреть с точки зрения концепции животного машины, картина будет отличаться от нарисованной ранее почти во всех отношениях. Как мы уже знаем, согласно моей теории, совокупность человеческого опыта и психической жизни возникает благодаря, а не вопреки нашей природе, самоподдерживающихся биологических организмов, которым важно и дальше оставаться в живых. Это представление о сознании и человеческой природе не исключает вероятности появления сознательных машин, но гасит подогреваемый техноэкстазом ажиотаж. Вокруг грядущего уже почти вот-вот пришествие чувствительных компьютеров, который питает наши страхи и не дает спокойно спать по ночам. С точки зрения концепции животного-машины, наши неустанные попытки разобраться в сути сознания все больше погружают нас в природу, а не отдаляют от нее. Именно так и должно быть. Эпилог. Эпиграф. «Хочу обрести контроль. Я хочу идеальное тело». «Я хочу безупречную душу». Радио Хэт. Крип. В январе 2019 года я впервые увидел своими глазами живой человеческий мозг. Всего через 20 с лишним лет работы в области изучения сознания, спустя 10 лет существования нашей лаборатории в Сассексе и по прошествии т р лет после того, как я сам побывал в небытии под общим наркозом. С рассказа об этом я начал аудиокнигу. Но, глядя на едва заметно пульсирующую светло-серую поверхность коры, пронизанную сетью тонких темно-красных вен, я по-прежнему не мог представить, что этот сгусток способен рождать целую вселенную мыслей, чувств, ощущений, целую жизнь, полностью проживаемую от первого лица. Всецело проникнуться этим глубочайшим благоговением не давала, не кстати вспомнившаяся старая шутка о том, что пересадка мозга — это единственная операция, в которой лучше быть донором, чем р е ц и п и е н т о м Возможность, наконец, увидеть мозг собственными глазами мне предоставил Майкл Картер, детский нейрохирург из Бристольской королевской детской больницы, находящейся на западе Англии. Майкл пригласил меня понаблюдать за одной из самых драматичных нейрохирургических операций из всех возможных. Оперировать предстояло шестилетнего мальчика, который с рождения страдал тяжелой формой эпилепсии. Источником приступов в ы с т у п а л о п р а в о е п о л у ш а р и е коры, сильно п о в р е ж д е н н о е во время преждевременных родов. Поскольку никакие стандартные противосудорожные средства не помогали, оставалось одно — обратиться к нейрохирургии и провести гемисферотомию. Суть этой операции — полное нейронное отключение вышедшего из строя правого полушария — Хирург проникает в мозг с правой стороны, проводит резекцию, удаление височной доли, а затем перерезает все пучки связей, тракты белого вещества, которые соединяют правое полушарие с остальными частями мозга и организма. Изолированное полушарие остается в черепе, кровоснабжение у него сохраняется, и оно существует дальше, как живой, но обособленный остров коры. Такая операция — экстремальный вариант более известной широкой публике операции по разделению полушарий, п р е д п о л а г а ю щ и й что полное нейронное с о е д и н е н и е помешает электрическим бурям, зарождающимся в поврежденном правом полушарии, распространяться на остальные области мозга. Если прооперировать больного в юном возрасте, когда мозг еще достаточно пластичен, второе полушарие успеет взять на себя почти всю или даже всю нагрузку, Хотя операция довольно радикальна, и каждый случай индивидуален, исход обычно бывает благоприятным. Операция началась примерно в полдень и продолжалась чуть больше восьми часов. Я лично, когда работаю, отвлекаюсь едва ли не каждые пять минут. То письмо в почте посмотреть, то счет в крикете, то очередную чашку чая налить. Майкл с хирургом-практикантом и бригадой сменяющихся ассистентов трудились все это время без устали, терпеливо, методично, не покладая рук. Примерно в середине процесса, когда практикант ушел на короткий перерыв, меня пригласили подойти к хирургическому микроскопу. Я не ожидал, что удостоюсь такой привилегии. Вглядываясь в ярко освещенные полости вскрытого детского мозга, я пытался совместить абстрактные знания о разных его участках и проводящих путях с лежащим передо мной комком тканей. Ничего не получалось». Я не мог разглядеть ни четкую иерархическую структуру коры, ни противотоки восходящих и нисходящих сигналов, которыми занимался в собственных исследованиях. Мозг снова стал непроницаемым, и мне оставалось только преклоняться и перед мастерством нейрохирурга, и перед материальной реальностью этого, самого что ни на есть, волшебного объекта. Ощущение было почти сверхъестественное, Таинственная завеса приоткрылась, явив на свет самое сокровенное. Я с м о т р е л прямо в механизмы человеческого «я». Операция прошла, как планировалось. Где-то после восьми вечера Майкл оставил практиканта накладывать швы, а меня взял с собой на беседу с родственниками юного пациента. Они смотрели на нас с облегчением и благодарностью. Интересно, что бы они почувствовали, если бы увидели то, что несколькими часами ранее видел «я»? Позже, возвращаясь по темной зимней дороге домой, я вновь вспомнил, как формулировал трудную проблему сознания Дэвид Чалмерс. Мы и сходимся во мнении, что у сознания имеется физическая основа, но не можем объяснить, почему и как сознание на этой основе возникает. Почему физические процессы в принципе должны порождать богатую внутреннюю психическую жизнь? Объективной логики в этом нет никакой, и тем не менее жизнь возникает. Сражаясь с этой загадкой, философия выдвинула ряд гипотез от панпсихизма – сознание присутствует в той или иной степени везде – до элиминативного материализма – сознания нет, по крайней мере, в привычном нам понимании, и весь спектр промежуточных версий. Но наука о сознании – это не выбор из предложенного меню, каким бы фэшенебельным ни был ресторан и каким виртуозом его шеф-повар. Это, скорее, готовка из того, что нашлось в холодильнике, при которой, смешивая все в новых и новых сочетаниях ингредиенты из философии, нейронауки, психологии, информатики, психиатрии, машинного обучения и так далее, мы получаем в итоге что-то отличное от прежнего. В этом суть подхода к изучению сознания с точки зрения настоящей проблемы. Признать, что сознание существует, а затем спросить, как его феноменологические свойства, каким образом структурируется разный сознательный опыт, какую форму принимает и тому подобное, соотносятся со свойствами мозга, являющегося частью телесного организма и встроенного в окружающий мир. Поиск ответов на эти вопросы можно начать с идентификации соответствия тех или иных паттернов активности мозга тем или иным разновидностям сознательного опыта, но это не значит, что все сведется и должно свестись только к этому. Необходимо выстраивать все более надежные и прочные объяснительные мосты между механизмами и феноменологией, чтобы взаимосвязи, которые мы вычерчиваем, обретали логику, а не выглядели случайными. Какую же логику они должны обрести в данном контексте? Все ту же. Объяснение, прогнозирование, контроль. В исторической перспективе это стратегия отражения того, как научное понимание законов жизни одерживает верх над магическим мышлением витализма, вычленяя свойства живых систем, а затем объясняя каждое из них с точки зрения находящихся в их основе механизмов. Конечно, жизнь и сознание — это разные явления, хотя, надеюсь, теперь-то я уже успел убедить вас, что они связаны теснее, чем может показаться на первый взгляд. Стратегия и для того, и для другого одна. Подход с точки зрения настоящей проблемы, не предполагая ни попыток решить трудную проблему сознания с наскока, ни задвинуть на второй план эмпирические характеристики сознания, вселяет подлинную надежду примирить физическое с феноменальным и в результате не решить трудную проблему, а развенчать. Мы начали свой путь с рассмотрения уровня сознания, Разница между пребыванием в коме и осознанным бодрствованием, делая основной акцент на важности измерений. Главный вывод, к которому мы на этом этапе переходим, предлагаемые для измерения параметры, такие как каузальная плотность, информативность и интегративность, взяты не наобум. Они выражают крайне консервативные свойства любого сознательного опыта, указывая в частности на то, что любое сознательное впечатление едино и отлично от любых других сознательных впечатлений. Любой осознанный опыт переживается как целое, и любое такое переживание имеет свой собственный характер. Затем мы перешли к обсуждению природы содержания сознания, а именно к ощущению себя сознательным «я». Я перечислил ряд задач, побуждающих нас пересмотреть картину, которую нам рисует неискушенный интуитивный взгляд, и принять новую посткоперниканскую точку зрения на сознательное восприятие. Первая задача — рассмотреть восприятие как активный конструктивный процесс, ориентированный на действие, а не пассивное отражение объективно существующей внешней действительности. Воспринимаемый мир одновременно меньше и больше того, что может представлять собой эта объективная внешняя действительность. Наш мозг выстраивает окружающий мир в байесовском процессе наиболее вероятного предположения, в котором сенсорные сигналы служат главным образом для того, чтобы удерживать в рамках наши постоянно развивающиеся перцептивные гипотезы. Мы живем в контролируемой галлюцинации, которую эволюция создавала не ради точности, а ради пользы. Вторая задача обращает это открытие внутрь к ощущению бытия собой. Мы выяснили, что наше «я» Это тоже восприятие, еще одна разновидность контролируемой галлюцинации. Составляющие нашего «я» от ощущения личностной идентичности и непрерывного существования во времени до зачаточного ощущения бытия живым организмом определяются все той же перекличкой направленных изнутри-наружу перцептивных прогнозов и устремленных извне-внутрь ошибок прогнозирования. Хотя теперь эта перекличка происходит большей частью не за пределами тела, а внутри. Последняя задача — увидеть, что истоки и первоочередная функция прогнозных механизмов сознательного восприятия заключается не в том, чтобы представлять мир или тело, а в том, чтобы контролировать и регулировать наше физиологическое состояние. Совокупность нашего восприятия и когнитивных процессов, вся панорама человеческого чувственного опыта и психической деятельности формируются глубинным биологическим побуждением оставаться в живых. Мы воспринимаем мир вокруг и себя в нем при участии, п о с р е д с т в о м и благодаря нашему живому организму. Такова моя теория животного машины. Современная версия или инверсия концепции «Лем машин» человека-машины ж и л ь е н а о ф р е Деламетрии. И именно здесь намечаются самые глубокие сдвиги в наших представлениях о сознании и я. Если раньше нам было непонятно, почему ощущение бытия собой так отличается от ощущения мира вокруг, то теперь мы можем рассматривать их как разные выражения одного и того же принципа перцептивного прогнозирования, а различия феноменологии возводить к различиям в участвующих разновидностях прогнозов. Какие-то перцептивные умозаключения направлены на выяснение того, что касается объектов внешнего мира, какие-то — на контроль происходящего внутри тела. Увязывая психическую деятельность с физиологической действительностью, мы наполняем давние представления о преемственности жизни и разума новым смыслом, подводя под них прочные опоры к о н ц е п ц и и прогнозной обработки и принципа свободной энергии. Эта глубинная преемственность, в свою очередь, сближает нас с другими животными и остальной природой и, соответственно, отдаляет от бестелесных вычислительных процессов искусственного интеллекта. Таким образом, сознание и жизнь притягиваются друг к другу, а сознание и разум, наоборот, отталкиваются. Этот пересмотр нашего места в природе касается не только нашего физического тела, биологического организма, но и нашего сознательного разума, восприятия окружающего мира и бытия теми, кто мы есть. Лишая человека статуса центра мироздания или венца творения, наука каждый раз с лихвой компенсировала ему эту утрату. Коперниканская революция подарила нам Вселенную, которую астрономические открытия последнего столетия раздвинули далеко за пределы человеческого воображения. Разработанная Чарльзом Дарвином теория эволюции путем естественного отбора подарила нам семью, связь с прочими живыми видами осознание давности своей истории и мощи эволюционных законов и механизмов. И вот теперь наука о сознании, одним из направлений которой выступает теория животного-машины, пробивает брешь в последнем бастионе человеческой исключительности, привычке считать наш сознательный разум особенным, и показывает, что и сознание накрепко вписано в общие схемы природы. В сознательном опыте все в каком-то смысле представляет собой восприятие, а любое восприятие — разновидность контролируемой или контролирующей галлюцинации. Больше всего меня в этой концепции восхищают перспективы, которые она перед нами рисует. Ощущение свободы воли — это восприятие. Ход времени — тоже восприятие. Возможно, даже трехмерные структуры ощущаемого нами мира и чувство объективной реальности содержания перцептивного опыта окажутся составляющими восприятия. Инструменты науки о сознании позволяют нам как никогда близко подойти к кантовскому «ноумену» — «вещи в себе», предельному выражению непознаваемого, частью которого являемся и мы. Все эти идеи поддаются экспериментальной проверке, и независимо от того, какие результаты эта проверка принесет, даже просто задаваясь подобными вопросами, мы уже переворачиваем свои представления о том, что такое сознание, как оно возникает и зачем существует. Каждый шаг — это еще один удар по заманчивому, но бесполезному интуитивному представлению о сознании, как об одной огромной страшной тайне, ждущей одной огромной страшной разгадки. У этого подхода есть и прикладное применение. Теоретически обоснованное измерение уровня сознания ведет к появлению новых измерительных приборов — которым все лучше удается улавливать остаточную осознанность, скрытое сознание при отсутствии указывающих на него поведенческих признаков. Вычислительные модели прогнозного восприятия раскрывают механизмы, находящиеся в основе галлюцинаций и бредовых иллюзий, совершая тем самым переворот на самых разных ступенях психиатрии, от лечения симптомов до поиска причин. Всевозможные новые направления открываются... и для развития искусственного интеллекта, нейрокомпьютерных интерфейсов и виртуальной реальности в дополнение к изобилию уже сложившихся и только зарождающихся технологий. Исследование биологических основ сознания оказывается на удивление полезным делом. Ко всему этому нужно добавить, что исследование загадки осознанности было и всегда будет Одиссей глубоко личной. Что толку от науки о сознании, если она не может пролить свет на индивидуальные особенности нашей собственной психической деятельности и внутренний мир тех, кто нас окружает. Вот она, подлинная перспектива настоящей проблемы. Одолевая этот путь, куда бы он ни привел нас, в конце концов, мы немало узнаем и поймем о сознательном восприятии мира вокруг и о нас самих в нем. Мы увидим, что наша внутренняя Вселенная не исключение из остальной природы, она целиком и полностью в нее включена. И даже если мы задумываемся об этом не так часто, как могли бы, у нас все равно будет возможность заново примириться с тем, что происходит или не происходит, когда контролируемая галлюцинация бытия собой в конце концов рассыпается в прах, когда небытие — это не пресечение потока сознания, вызванное общим наркозом, а возвращение в вечность, из которой каждый из нас когда-то возник. И вот там... В конце этой истории, где жизнь от первого лица приходит к своему завершению, чуточку тайны, наверное, неплохо было бы оставить.